Глава 21. У подножия богемских гор тишина. Толстостенный каменный дом, сохранивший свое старое поэтическое название «Терезия». Это слово было выведено на сохранившейся еще эмалевой доске, прикрепленной к воротам. Дом имел вид суровый и угрюмый. Большой сад, окружавший дом, равно как и лес в горах, давно сбросил с себя летнее убранство и готовился к зимнему покою. Серо-зеленый мох и плющ, потерявший листья, покрывали облицованный темными гранитными плитами фундамент дома. Пустынный двор, безлюдный сад и тишина наводили на мысль, что этот благодатный земной уголок необитаем. Но из узких стрельчатых окон дома, забранных изнутри решетками, сквозь тяжелые дропри, тонкими полосками просачивался яркий свет. В небольшой будке у ворот дремал часовой, в служебной постройке в глубине сада постукивал движок, дающие электрическую энергию вилле и стационарной радиостанции. Нет, вилла жила. Жила своей полной, своеобразной жизнью, наглухо скрытой от посторонних глаз. Борн сидел в кабинете, обставленном тяжелой палисандровой мебелью, когда ему принесли расшифрованную радиограмму. Через известное вам лицо угроза провала дравы устранена. Пояснений к этому не требовалось. Борн понимал, о чем идет речь. Известное лицо... Это, конечно, сотрудник корпуса национальной безопасности, тот самый Антонин Слива, с которым причудливое стечение обстоятельств столкнуло преуспевающего гоуску. А Драва – это мила Шнерич, не сумевший замести следы после расправы с Пшибиком. Борн поджег телеграмму огоньком спички. Потом он нажал кнопку звонка. Через несколько секунд к нему вошел Обермейер. Кого еще вы хотите показать мне? – спросил его Борн. Людемира Труску. Это что за птица? Чех долго жил в Закарпатской Украине. В конце 20-х годов эмигрировал в США и жил там вплоть до прошлого года. Принял предложение Управления стратегических служб о сотрудничестве. Был направлен в Прагу для связи с Плоциком, директором «Стандарт Электрик Домс» и компании. Покинул Прагу по указанию фон Термица, сейчас находится в Братиславе. «Почему покинул Прагу?» — спросил Борн. «Опасался встречи со своим братом». Его брат Адам Труска — старый коммунист, в данное время директор одной из крупных машинотракторных станций. Борн тихонько присвистнул. Людомир Труска его заинтересовал. Но почему термец пошел по линии наименьшего сопротивления и убрал его из Праги, это Борну было непонятно. Не воспользовались такой удобной зацепкой, как родной брат. Что может быть заманчивее? «А что Людомир Труска делает в Братиславе?» — допытывался Борн. В Братиславе, пояснил Обермейер, Людмир Труско осведен с инженером, работающим на строительстве завода по выработке искусственного волокна. После окончания монтажных работ перед ними обоими будет поставлена задача вывести завод из строя. Вы возложите это полностью на инженера, безапелляционно заявил Борн, а Людмира Труску направьте к брату. Так будет интереснее. Придумайте достоверную легенду о его жизни в последние годы. Обермейер ничего не имел против такой комбинации. Но у него были и другие соображения по части использования Людомира Труски. Он собирался поручить ему изъятие секретных документов, зарытых в свое время его помощником во дворе того пражского дома, в котором помощник квартировал. Обермеер высказал это соображение Борну. «Одно другому не будет мешать», — сказал Борн. «Вызывайте его и обрабатывайте. Я вмешиваться не буду. Во время беседы включите звукозаписывающий аппарат». Кстати, в каком часу ваша сестра и Прен должны сюда приехать? Обермеер посмотрел на часы. В телеграмме указано, что они будут в восемь, но сейчас уже около девяти. Борн ничего не ответил. Обермеер включил звукозаписывающий аппарат, микрофон которого был спрятан на настольной лампе, вышел и вернулся в сопровождении Людмилы Труски. Он посадил его с таким расчетом, чтобы тот был хорошо виден и ему, и Борну. Борн вынул из кармашка маленькую отполированную пилочку с перламутровой ручкой и стал чистить ногти, в то же время внимательно рассматривая Труску. Тривиальное лицо с невыразительными вялыми чертами, ну броских таких примет. Самый рядовой человек. Блондин, возраст средний, рост тоже. «Как вас встретит брат, если вы к нему явитесь?» — спросил Бермеер. Труска склонил голову набок. «Затрудняюсь ответить. Надеюсь, что не прогонит». Когда-то мы с ним жили дружно. А позже? Позже наши отношения сложились неопределенно. Он почему-то мне не ответил на одно или два письма. Я перестал писать, и переписка сама собой прекратилась. В Визите к нему ничего опасного не вижу. Об этом я говорил в свое время фон Термицу. Важно то, как я отрекомендуюсь брату. То есть...» — потребовал уточнение Обермейер и перевел глаза на Борна. «Видите ли, господа?» — продолжал Труска, «Скрывать нечего». «Если я скажу брату, что в Чехословакии я человек временный и мечтаю о возвращении в США, это ему, конечно, не понравится. Но если я объясню ему свой приезд желанием навсегда остаться на родине и уверю его в том, что в США возвращаться не собираюсь, то, мне кажется, найду и одобрение, и поддержку в его лице». «Такой вариант приемлем», — одобрил Обермейер. «Перед вами встанет задача — получить пристанище в доме брата, вернуть к себе его расположение» и, пользуясь связями, устроиться на службу. Неважно, если вы потратите на это много времени». «Я согласен», — заявил Труска. «Это меня вполне устроит. Но мы вам дадим еще одно небольшое поручение», — заметил Обермейер и начал рассказывать Труске о документах, зарытых в Праге его помощником в майские дни сорок пятого года. Со двора донеслись сигналы клаксона и шум автомобильного мотора. Бурн поднялся со своего места, тяжелыми шагами пересек кабинет и скрылся за дверями. Когда час спустя Убермейер вошел в гостиную, за столом сидели Борн, Прен и Эльвира. Мужчины пили коньяк, а Эльвира — кофе с ликером. Прен докладывал пражские новости, называл чьи-то имена. Когда вошел Обермейер, Прен прервал рассказ, поздоровался с Обермеером и заговорил о том, как они с Эльвирой добирались сюда. «Перевалив через границу, мы попали в такой туман, что на пол шага вокруг ничего не видно». Ехали со скоростью 10 км в час, не больше. И чем ближе к вам, добавила Эльвира, тем туман все больше густел. Кубермейер сел около сестры, налил рюмку коньяку и выпил. При первой встрече в Праге им не удалось поговорить, и сейчас он хотел наверстать это. Ему не терпелось выяснить, при каких обстоятельствах и зачем Эльвира стала женой американца. Ты есть хочешь? спросил он сестру. А мы уже подкрепились, ответила Эльвира. «Ведь уже час, как мы приехали». «Ну, теперь вы можете наговориться досыта», — сказал Борн. «Времени у вас много, а мы с господином Преном пройдем ко мне». Борн и Прен вышли. Обермеер принес нераспечатанную бутылку коньяку и вазу с фисташками. «Расскажи мне обстоятельно», — обратился он к сестре. как ты решилась возвратиться в Прагу». Эльвира закурила, мечтательно закрыла глаза и после небольшой паузы сказала. «Длинная история». Следя за колечками дыма, тающего в воздухе, она подробно стала описывать свои приключения с того самого дня, как покинула Чехословакию. Обермейер слушал ее и пил коньяк, рюмку за рюмкой. На его зубах похрустывали фисташки. Лицо его постепенно принимало мертвенно-бледный оттенок, веки покраснели, глаза ушли куда-то вглубь черепа и казались мертвыми стекляшками. «Ну а в Лиссабоне я подрядилась к Прену». «Подрядилась?» злобно спросил Обермейер, ты хочешь сказать, вышла за него замуж? Эльвира пустила в лицо брата струйку дыма и рассмеялась. Кажется, ты прикидываешься наивным. Обермейер нахмурился. На такой черт нужна ему вторая жена, продолжала Эльвира, да еще такого полета, как я. У него есть своя Пенелопа в Сан-Франциско и двое отпрысков. Я ему нужна не в качестве жены. Ага, сообразил Обермейер, значит мы оба на подрядах. «Как ты попалась?» «По твоей милости», — ответила Элира. «Помнишь, в Праге ты поручил мне заняться его сейфом? Вот я и занялась». Обермейер выругался. «Почему ты так даже не сказала мне об этом?» «А что толку?» Обермейер опрокинул в горло очередную рюмку и силой разбил ее об пол. «Сволочи!» Глухо заплетающимся языком пробормотал он. «Подкармливают нас, немцев, и думают, что делают нам одолжение». Считают нас поверженными в прах, а обойтись без нас не могут. Ха! То вместе с русскими, то против русских. Циркачи! Ну подожди, посмотрим, кто в крайнем счете останется в дураках. Время покажет. Мы высосим из их карманов доллары, а потом набьем им морды. — Шшш! Тише! Ты говоришь очень громко, — остерегла Эльвира. — А плевать я хотел! — еще сильнее возвысил голос Обермейер. Что они могут мне сделать? У меня сейчас все нити в руках. Я знаю почти всю агентурную сеть в Чехословакии. Молодец, фон Тервиц, удрал. Не захотел быть на побегушках у этого идиота Борна. Какой бы там ни был Гудериан, а все-таки он немец и знает, что делает. Я думал, что Борн — бог, а теперь вижу, что... Что... Он никак не мог подобрать подходящее слово. Я вижу, что он... «Баран с золотым курдюком! И только!» «И я ему еще покажу свои зубы. Он почувствует, как они остры!» Обермеер не мог знать, что этими словами он подписывает себе смертный приговор. Сидя спиной к дверям, закрытым темной портьерой, он не видел, как с той стороны к дверям подошел Борн, привлеченный звоном разбитой рюмки. Но от зорких глаз Эльвиры не ускользнуло, едва заметное колебание портьеры. Она поняла, что за ней прячется Борн или Прен. «Тебе в голову лезет всякая дребедень!» Попробовала она остановить брата. «Ты пьян в стельку!» «Я не пьян!» — отрезал Обермейер. «Но мне тошно смотреть на костлявую морду этого американского босса! Мне противно, что стала ты игрушкой в руках такого ничтожества, как Прен!» Обермейер опьянел, тяжело и тупо. Веки его опухли и смыкались против его воли. В глаза будто песку насыпали, они слезились. «Иди засни!» Я тебя провожу, сказала Эльвира. Жизнь слишком коротка, чтобы ею не дорожить, бормотал Обермейер. У тебя неверная мерка жизни. А в общем, он злобно взмахнул руками и, поддерживаемый Эльвирой, поплелся в свою комнату. Проводив брата, Эльвира вернулась в гостиную, подошла к портьере, отодвинула ее и увидела на полу пепел от сигары. Значит, это Борн только что стоял здесь. Прен сигар не курил. Эльвира прищурила глаза и призадумалась. Конечно, Борн слышал все истерические вопли Морица. «Как быть?» «Чего доброго Борн подумает, что и она разделяет настроение брата?» Она попыталась припомнить, на какой фразе разговора Борн подошел к партиере. Конечно, после того, когда Мориц разбил рюмку. С этого момента она ничего не говорила, а только слушала брата. «Как она относится к Морицу?» «Нет, ни привязанности, ни любви». Не просто родственного доверия она к брату не испытывает. Эгоизм иссушил ее душу. Она давно уже заглушила в себе все, что было в ней человечного. Всякие зачатки чувств она вырвала с корнем. Кому нужны они, эти предрассудки сердца? Каждый должен заботиться о своей собственной шкуре. Вот это закон!» Так думала Эльвира, подойдя к закрытой двери кабинета Борна. Она уверенно постучала. Борн в пижаме сидел у стола и раскладывал пасьянс. Подле него лежало несколько колод карт. Он никуда не выезжал без этих карт. Пасьянс составлял неотъемлемую часть его существования. Борн не ждал появления Эльвиры. Когда она вошла, он быстро смешал карты. Эльвира спокойно села против него. «У меня к вам не совсем обычный разговор», — начала она. «Речь пойдет о моем брате». Ночь была на исходе, Обермейер неожиданно проснулся, с трудом поднял голову и нашел в кармане спички. Было мерзко, во рту поганый вкус, в висках постреливало. Он попытался собраться с мыслями. Как это случилось, что он выпил через край, по какому поводу? Но вспомнил о другом. Вчера, закончив беседу с Труской, он забыл выключить звукозаписывающий аппарат, а ведь утром он должен передать пленку Борну. Обермейер неверными шагами прошел в туалетную комнату и окатил голову холодной водой. Это его приободрило. Он, крадучись, прошел в кабинет Борна, а оттуда в лабораторию. Разрядка аппарата и обработка пленки заняли немного времени. По установившейся привычке он решил сначала сам прослушать запись, а потом уже передать пленку Борну. Сосредоточенно он слушал голос труски и свой. Но когда послышался голос сестры, Обермейер вздрогнул. «У меня к вам...» «Не совсем обычный разговор. Речь пойдет о моем брате», — заговорила Эльвира. «Говорите все откровенно», — это уже сказал Борн. Обермеер с сильно бьющимся сердцем выключил аппарат. Неожиданность его ошеломила. Его лоб, руки мгновенно покрылись влагой. Весь он был парализован страхом. Он не мог представить, что означает этот случайно записанный разговор. У Эльвиры необычный разговор к Борну о нем. Что произошло?» «Какой разговор? Когда он происходил?» держал руку на выключателе, не решаясь снова включить аппарат, оттягивал эту опасную минуту. Что его ждет? Что он услышит? «Вы ошибаетесь в моем брате», — продолжала Эльвира. «Он безнадежный, испорченный человек. Правда, он не сделал мне ничего плохого, но и хорошего я никогда не видела от него. Вам он тоже не слуга. Он вас ненавидит, ни во что не ставит» и, безусловно, когда-нибудь подведет. А случай для этого найдется всегда, в этом я нисколько не сомневаюсь. Вы напрасно полагаетесь на него. Он хвастает тем, что держит в руках всю вашу агентуру. Что вы предпримете после моего предупреждения, это ваше дело. Вы можете не поверить мне, но лгать и оговаривать родного брата просто так мне нет никакого расчета. «Когда и почему вы пришли к такому выводу?» — спросил Борн. «Сейчас» и только потому, что брат высказался передо мной откровенно. Спасибо, дорогая Эльвира, я этого не забуду. Сжимая кулаки, Обермейер прослушал звукозапись еще раз. Гадина, прошепел он сквозь зубы. Подлая гадина. Потом он долго обдумывал свое положение. Борн такой откровенности ему не простит. Этот босс проглотит и водой не запьет. Обермейер подошел к дверям спальни Эльвиры и Прена. Прислушался — тишина. Нажал на дверь — заперта. Вот это жалко. Такого вероломного предательства никому нельзя простить, тем более сестре. Но запор на двери крепкий, без шума ее не откроешь. Подошел к спальне Борна, дверь не заперта. Обермейер осторожно на цыпочках вошел в комнату, нащупал пиджак Борна, висевший на спинке кресла, и, сняв его, также крадучись вышел. В кармане пиджака оказались личные документы Борна, небольшая сумма денег и ключи от сейфа. Все это Обермейер взял. После этого он пошел в кабинет Борна и, открыв сейф, вынул оттуда все наличные доллары. Потом он распределил по карманам три пистолета и, надев пальто, спустился во двор. На востоке едва-едва заметно пробивался рассвет, полускрытый туманом. Туман был до того густой, что трудно было дышать. Обермейер растолкал охранника и коротко приказал: Откройте ворота. Он сам пошел в гараж и сел в удобной шевроле Борна. Через несколько минут Обермейер уже мчался по шоссейной дороге, почти на обум, ведя машину в плотной пелене тумана. Швейцария! Швейцария! Он повторял это слово автоматически и сильнее нажимал на акселератор. Документы Борна сослужат ему добрую службу, и денег тоже должно хватить.